Эпизод двенадцатый На другой день едва начало светать, как в небе над Кременсом пробудился и запричитал, заметался тревожный голос вечевого Била. Из калиток выскочили нечесанные кременчане, наспех прибранные жонки. О булгарах! Ошибки князя с боярином вышатой знали в каждом дворе. Голос кленового Била звал всех в одно место — на княжеский новый двор. Но мог ли он, назначенный принимать десяток, другой, ну третий нарочитых мужей, уместить всю громаду господина Кременца? Кто-то первым махнул рукой в сторону городских ворот, айда на волю к дубу! Потом вышел молодой князь, перемигнулся с дружиной, да и двинулся на забрала, возглавив метущуюся, говорливую людскую реку. С того берега медведицы, посвечивая факелами в редеющей темноте, подходил на лодках хурманский конец. Когда все направились к священному холму, стало видна, а того больше слышна многоголовая, многорукая толпа, спешившая с круглицкой стороны. Радим, отбывший туда накануне, возглавлял своих. Боярин-дамажир вел княжеского коня под усы. Двуглавое дерево сумрачно шелестело темной листвой. На нижних ветвях трепетали цветные лоскути, покачивались нитки бус, крикноватое тело дуба щерило с вросшими клыками вепрей. Уходили в утреннее небо два могучих ствола, две не кланяющиеся бурем вершины. И там, на просторе, раскидывали необъятную сень. Двери святилища, нечасто отворявшиеся в обычные дни, были ныне распахнуты настежь, Белели черепа скота и зверей, венчающие чистокол. Горели в восьми ямах никогда не угасавшие костры, а за кострами винелся бревенчатый дождь бога в дом, отстроенный наново после хазарского святотатства. Бежали по стенам деревянные звери, велись невиданные цветы, в семи огнях калили мастера-резчики свои острые ножи. На утренних росах... На собственных слезах и крови замешивали яркие краски. Вот и не брали их ни солнца, ни ветра, ни дожди, ни снега. Абуджафар Ахмед Ибн Ибрагим сперва пожелал было влиться в спешивший на вече поток, но потом убоялся, затопчут и остановился в нерешительности, заранее удрученный. Но Халеги, шагавшие мимо, позвали его с собой, и за железным плечом Хельги Вигловсона абуджафар вскоре проник в самое сердце толпы. Князь Чурилом Стеславич готовился говорить. «Здесь, под дубом, вечи последний раз устраивали во времена незапамятные, и не было на холме дощатого помоста, с которого могли бы обращаться к сошедшимся то вядшие, то простые мужи». Дружина вознесла князя выше голов на руках, на тяжелом ясеневом щите, Неколебимо подперла со всех сторон и еще подбодрила. — Говорим, Стеславич, люб нам, слушаем! Угрюмо помалкивал только верхний конец, где стоял вышата Добрынич. Недобро глядел старый боярин, а прямо против него сидел на подосланной овчине князь Родим. А подле Родима, положив руку на его плечо, стояла нежелана А рядом с нежеланной, в кольчуге, точно на рать, с копьем в руках стоял люд. И шагник чурили отец боярин. Как бы ни глянул это самое копье, да ему в грудь. Молодой князь начал не так уж и громко. — Зовет нас люди на помощь булгарский хан Кудряй. От хазар ему без нас не оборониться. — Ведаю, что скажете. Тот хан нам чужой кровь в нем не наша живет далеко и то правда да ведь побьют его хазары и на нас же пойдут полки кудряевы на нас скакать заставят люди разумные того ли хотим поле вокруг холма сдержанно загудело большинство помнило как без порток удирал из города наместник тудун молчал только верхний конец вышата и вышати на дружки. «Дали, говори, князь!» — прокричал кто-то. Чурила мельком глянул на Булана. Тот, вынутый из привычного седла, стоял истуканом. Князь продолжал. «Поможем ныне кудряю, глядишь, отобьется. А у нас случись нужда, за нас булгары встанут!» В дружбе клялся хан. «Нам ли, словени, первым свое слово крепкое по ветру пускать?» Тут осипшим от бешенства голосом перебил его боярин Вышата. «За всех, князь, говорить не моги! Ты один, не подумавши с ханом, братался. То дело твое, а расхлебывать не тебе одному. Не навоевался летость, подань ходивший, Мало крови пролил, мечом шилома не в досталь позвонил. Славы себе все ищешь, а нам горе одно». Его вышату тоже подняли высоко на щите. Была у него своя дружина. Были верные холопья. Да вот не рассчитал старый боярин. Вся округлица, как один человек, грянула яростным криком. Вышата пытался говорить еще. Жилы на побагровевшей шее то надувались, то опадали. Но рот раскрывался, как у немого. Голоса никто не слыхал. Заворочился и многодумный господин Кременец. Заорали друг дружке в ухо бородатые мужи. Нестерпимо высоко взвелись женские голоса. Принялись толкаться, вертеть головами. Самые горячие засучивали рукава, еще малость поговорят, да и пойдут брать один другого за бороды. А там конец наконец, и добро, если с одними только кулаками. Чурило стоял под боченись, прочно расставив на щите мягкие кожаные сапоги. Издали видный княжеский плащ костром горел на ветру. Не торопясь, нагнулся он к державшим его и спросил. «Умаялись, хоробрые?» дюжим", проворчал кто-то в ответ. «Ты, Мстиславич, говори, знай! Об нас не думай!» Тут-то Чурило и вскинул резко правую руку. И как-то так это у него вышло, что вся огромная толпа заметила и стала смолкать, отодвигая на потом рождавшиеся ссоры. — Брат или не брат мне, кудряй хан? — уже в полную боевую мощь загремел княжеский голос. — Брат или не брат, а сосед? А не мне одному, сосед, всем? И тебе, вышата, тоже? А нам ли забыть, что бывает, когда соседи в ссоре живут? Молча сидевший Радим низко наклонил кудрявую голову, то ли согласно, то ли повинно. Но тут и его подхватили десятка-два рук, преданные Кругличане и прежде всех Вичко, Да и взметнули повыше, чтобы видели все. «Думай, вышато — услыхал Радим свой собственный голос. «Хорошо думай со своими кончанскими, пока ножа к горлу не приставили!» «Я-то, Добрынич, того ножа пробовал!» Зычностью голоса он с кременецким князем равняться еще не мог. Но Чурило протянул ему руку, точно хотел пожать ее над головами людей. И вновь вся круглица зарокотала воинственным криком. А Хальгрим Виглусон посмотрел на великий тинг и поправил на боку подаренный конунгом меч. Вновь встали перед глазами черные скалы, и волны загрохотали у их подножья» и чайки с криком понеслись куда-то за горизонт. Ничего этого он не увидит до следующей весны, если, конечно, вовсе останется жив. Он отогнал видение, и тем же движением, что конунг вскинул правую руку, и мечи торсферцев за его спиной вылетели из ножен, и трижды плашмя грянули в гулки и щиты. Вапно так!» Они снова стояли под дубом вокруг жилища богов. Дружины князей и вои, мирный люд, взявшийся в нужде за копья и топоры. То на коне, то пеш. Прежде чем отправляться в поход, следовало спросить совета у небес. Так делали всегда. Накануне старые старики начисто вымили в святилище пол. Решать предстояло о важном, и потому деда не смели в присутствии богов даже дышать. Бежмя выбегали наружу, и там переводили дух. Для гадания земли потревожили копьями, Всадили их крест-накрест трижды по два, В нескольких шагах одни от других. Ратники притихли, когда из ограды Вывели под усы белоснежного жеребца. Тот был украшен сбруей и седлом, Какими не мог похвалиться сам князь. Конь принадлежал дождь-богу, хранители святилища выгуливали и холили какуна, но по утрам иногда находили его взмыленным и усталым точно после дальнего бега. Это дождь-бог, пропадая на ночь с небес, ездил на нем сражаться с силами тьмы. Последнее время такое приключалось все чаще. Вот коня подвели к Старик поклонился ему и отпустил по воде. Божество сошло с неба, незримо заняло пустое седло. Не дыша глядел Чурила. Молча застыли бояре, без звука лезли друг другу на плечи простые вой. Если дождь бога скакун хоть раз занесет левую ногу прежде правой, о походе надо будет подумать еще «Ой, как хорошо!» Знакомые руки протягивали коню похучей свежей ломоть. — Конь! Обнюхал первую из трех преград и легко переступил ее с правой ноги. Даже Булан, мало знакомый со славянским обычаем, с почтением глядел на жеребца. Мудрость коня от богов. Его совет — совет вечного неба. А Хальгрим тот просто молчал. Сам он скорее стал бы спрашивать у всеведущих рун. Но что прок угадать, когда все будет так, как прикажет Торли в конунг? И во второй раз конь переступил так же, как и в первый. Князь чуть перевел дух. Слепой родим крепко сжал его локоть. Тишина говорила ему, что все шло хорошо. Но уж больно заманчиво пах теплый хлеб. Нетерпеливо фыркнул дождь бога в скакун, да и прыгнул через третий копье обеими ногами в раз. Глядевшие вздрогнули. Вышата, опамятовался первым. «Не пойдем! Дождь богу то не угодно!» Но княжьи уже кинулись вперед. Сцепили локти над травой, примятой священными копытами. Как и голос боярина потонул в шуме людском. Расталкивая сгрудившихся, могучие гридни бережно под руки провели копьям старейшего из старцев. Великомудрый дед опустился на ветхие колени, воздел бороду к небу и без зуба зашамкал, призывая трижды светлое солнце явить свою волю. Потом расправил перстами траву, разыскивая следы копыт. «Ну — Ну! — жадно спросил его Чурило. — Что там? Старик не шелохнулся. — Точно и не князь спрашивал его, а неразумный отрок? Чурило, смущенный, подался на шаг назад. Больше спрашивать он не станет. Пусть тот возится хоть до завтра. Старческие пальцы мучительно долго ощупывали и гладили землю. Наконец дед поднял глаза и проговорил тихо и просто. От правого копыта след глубже.